Важность эмоций. Знакомо ли вам такое чувство, когда все складывается удивительно хорошо? Даже не просто хорошо, а отлично, даже превосходно. Как ощущения были в такие моменты? Мамин день рождения 12 марта. Именно к этому ее дню рождения я решила осуществить мамину мечту. Давайте немного отвлечемся от темы. Предлагаю ответить себе на несколько вопросов. Помните, что вы отвечаете только себе и для себя, поэтому делайте это максимально честно. Что для вас мечта? Такая настоящая, от которой аж мурашки по коже. Подумайте со всей ответственностью, есть ли у вас такая мечта. Теперь немного усложним. Если такая мечта имеется, то почему это мечта, а не реальность? А если таковой мечты нет, то почему? Неужели ничего не хочется? И последний вопрос. Что уже сделано для осуществления этой мечты? Отложите книгу. Подумайте над этими вопросами, прежде чем идти со мной дальше. Если нет ни единой мечты, то с уверенностью могу сказать, что вам грустно. Человеку нельзя без мечты. Без мечты человек не живет, а существует. А если уж совсем откровенно, то когда человек ни к чему не стремится и ни во что не верит, то он постепенно гаснет. И все же, если это ваш случай, предлагаю начать с азов. Возьмите лист и ручку. Пишите. Пишите свои желания. Предлагаю записать для ровного счета 50. В смысле так много? Это еще немного. Это нормально. Только несколько условий касательно формулировки желаний. Желания касаются только вас, не родственников, не друзей, а только тебя. И ваши желания экологичны, то есть не представляют вреда для других живых существ. Желания имеют ориентировочный срок исполнения и записываются в настоящем времени. Например, я приобретаю себе красивый новый велосипед. Если есть четкое понимание моделей цвета, обязательно записать «в апреле текущего». Желательно прописать цифрами, какого именно, года. Это важно. Итак, начали. Чего вы хотите? Записывайте все, даже самое нереальное. Просто пишите. Когда напишите, возвращайтесь ко мне. Я верю вам и надеюсь на вас, точнее вашу осознанность. Ведь если вы читаете мою книгу, значит, вам действительно нужен человек, который сумеет помочь эта маленькая практика с желаниями очень полезна она позволит понять чего мы действительно хотим и сделать себе дорожную карту минимум на год эту практику я теперь повторяю каждый год и могу сказать что более 80 желаний ежегодно у меня сбывается уверяю вас я не записываю каких-то простых желаний иногда пишу такое что аж сердце в груди замирает в виду масштабов и тем не менее все получается. С научной точки зрения это объяснить просто. Когда мы формируем свои цели, в данном случае это четко сформированные желания. Наш мозг начинает искать варианты исполнения. Если к этому списку возвращаться и постоянно его перечитывать, плюс добавлять визуальные образы, проще сказать, фантазировать на тему своих ощущений и эмоций, когда это желание будет исполнено, то желания исполняются гораздо быстрее. Так. Хорошо. Теперь прочитайте свой список. Он может вызвать разные чувства. От искреннего удивления до злости на себя. Мысли типа «Навыдумывал тут». Это нормально. Каждый имеет право на желание. С вами все в порядке. Расставьте их по приоритетности и ответьте на вопрос. А что вы можете сделать именно сейчас для осуществления самого первого, самого простого желания? Я давно неукоснительно придерживаюсь правила каждый вечер задавать себе вопрос. Что я сделала сегодня для того, чтобы улучшить свою жизнь? А каждое утро начинать с размышления. Что я могу сегодня сделать, чтобы улучшить себя, свою жизнь, исполнить желание? Пришло понимание того, что я не хочу тратить свое оставшееся время на простое существование, Как минимум, хочу наслаждаться каждым днем, а не просто существовать. Для меня это важно. Ну так вот, у мамы была мечта посетить Санкт-Петербург. И это при том, что она неоднократно бывала в Европе. Мы с ней объездили практически весь Южный федеральный округ. А вот до Питера дело как-то не дошло. Она им грезила, восхищалась, очень хотела там побывать. Не могу сказать, что ее мечта была неосуществима. Но было какое-то странное ощущение, что это как некая конечная остановка, что ли, что после этого ничего не будет, поэтому я оттягивала с исполнением ее желания так долго, насколько могла. А в этом году как-то все само сложилось, и мы с ней полетели в Санкт-Петербург. Для себя я давно усвоила, что лучше всего человек запоминает эмоции. Какие бы ни были по стоимости подарки, если они не заставляют пищать от радости, то очень быстро забываются, Мне, например, сделали подарок – брошь из белого золота. Большая, очень красивая и, скорее всего, дорогая. Но она меня совсем не зацепила. Когда я разбирала старые вещи у себя в квартире, наткнулась на эту брошь. Конечно, я вспомнила, кто мне ее подарил, при каких обстоятельствах она у меня появилась. И все. Просто прикольная вещь. Она не цепляет, и цена тут не важна. Мне кажется, что у каждого человека есть какие-то мелочи, которыми он очень дорожит. Переезжает и берет с собой, что-то выбрасывает, а их никогда. Это напоминание, напоминание об особенных моментах в жизни. Понимаете, о чем я говорю? Мне очень хотелось ее порадовать. Хотелось, чтобы помимо радости от самого факта, что она находится в Санкт-Петербурге, мама получала бы удовольствие от каждой минуты пребывания в этом городе поэтому я тщательно обычного подготовилась к поездке, а именно, выбрала гостиницу, расположенную там, где ей бы хотелось, позаботилась, чтобы обстановка в номере была в ее вкусе, составила программу экскурсий, куда она хотела бы пойти, наметила рестораны, которые мы будем посещать, ну и в день рождения с утра пораньше заказала доставку огромного букета цветов. Самым сложным для меня оказалось ожидание курьера. Знаете, такая детская тревога перед совершением какого-то чуда. Вот и у меня с курьером получилась такая же история. Интервал прихода курьера был полчаса. Эти полчаса тянулись как полдня, но оно того стоило. Вот представьте, вышла я из ванной с полотенцем на голове, улеглась в кровать, лежу, жду, нервничаю. Почему нервничаю, непонятно. Наверное, ожидание всегда томительно и тут раздается стук в номер. «Мамуль, открой, пожалуйста, кого там с утра принесло?» Имитирую бурчание, а сама лежу в душе, улыбаюсь, жду реакции. Она открывает дверь, а сотрудники отеля были в курсе нашего события. Стоит девочка и поздравляет ее с днем рождения, говорит ей пожелание, называет ее по имени и помимо букета вручает ей подарок от отеля. «Это же мелочи!» «А какие эмоции!» Мама растрогалась, стоит и не знает, что сказать. Ей одновременно и приятно, и неудобно. Слезы появляются в ее глазах. И в этот момент я думаю о том, что если и согласна на слезы, то только на такие. Я ей всегда на день рождения дарила цветы. Мне нравилось дарить ей 101 тюльпан. Тюльпаны — это весенние цветы, и маме они очень нравились. Тюльпаны у нее также ассоциировались с весной. Мама знала, что будет букет, но все равно ей было очень приятно. И в этом кайф. Кайф, когда ты чувствуешь человека. Для чего я вам все это говорю? Если разобрать ситуацию, то в ней нет ничего сложного, сплошные мелочи. А ведь они важны. Очень важны. По сути, вся наша жизнь складывается из мелочей. И тут все зависит от тебя. Либо ты вечно создаешь трудности, а потом героически их преодолеваешь, либо... Либо ты ценишь момент здесь и сейчас, потому что другого момента может и не случиться. Выбор за тобой.